Как только он сделал мне положенные четыре укола, стереоскопическая картинка показала не только н а ш и с ы г р а в ш и е с я трио, в кабинете стало тесно. То текучие, то плотные существа, чувствительные астральные тела, совпадавшие к моему разочарованию с х о д я щ и м и представлениями о призраках в ночных рубашках, сходились на телепатической встрече. присутствовала и моя матушка. Я спросил ее, умно ли обручаться вторично, и получил материнский совет сначала внести во все полную ясность. После долгого обмена репликами при посредничестве ассистентки-врача я узнал, что моя матушка в курсе всего, что касалось Ирмгард Зайферт, только не делай больше глупостей. Первонаперво выбросить те дурацкие письма, а то ведь мира не будет, если она не перестанет говорить о том времени и как тогда было. Три недели спустя я последовал совету матери, и как только мы решили обручиться, попросил Ирмгард Зайферт отдать мне пачку ее старых писем. Она сказала, ты хочешь уничтожить их? Так ведь? Хотя я собирался, собственно, только запереть их. Я сказал, да, хочу освободить тебя от них. Уже на следующей нашей прогулке вокруг Груновальского озера она отдала мне эту пачку. В Ложбинке на песчаном восточном берегу я разворошил письма. Сгорели они быстро. На обратном пути Ирмгард Зайферт обратила мое внимание на соответствующую запретительную табличку. Нам повезло, что нас не застукал никто из лесничества. В телекинетически расширенном кабинете врача, еще до того, как сняли колпачки, моя матушка давала мне и другие советы, пока на экране, возможно, из-за проглядывавшего лыжного фильма, мельтешила какая-то призрачная муть. Астральные тельца плавно скользили по лыжне вниз. Матушка уговаривала меня пить меньше пива и переменить прачечную. Состояние моих рубашек не нравилось ей. Дословно она передала: "Взгляни-ка на углы. Они совсем разучились гладить воротнички". Потом она попросила меня обратить особое внимание на одного моего ученика, потому что он в начале лета в связи с ожидаемым высоким гостем может попасть в беду. Знаешь, мальчик, он такой же «Каким был ты? Ты всегда п ё р вперед на прополую?» «Как я беспокоилась!» Я попросил у матушки прощения и пообещал последить за Шербаумом. С ним ничего и не стряслось у оперы, а Веро Левант могла похвастаться ссадинами и кровоподтеками. Имеется в виду столкновение между иранскими демонстрантами и полицией при посещении шахом Берлинской оперы. Врач снял колпачки. Я попытался еще поговорить с умершими. Но ведь все они еще живы, доктор. к р и н к с хоть и взял пистолет, который его дочь положила на барьер песочницы, но, как и Паулюс, предпочел не стреляться. На следующее утро он позвал к себе в кабинет всю семью, а значит, и Шлотау, и меня. Признал свое поражение... и, упомянув о самоубийстве философа Сенеки и ничтожности смерти, сообщил нам свое решение. Я решил добиваться победного поворота на другом поприще. Я ухожу в политику. После этого к решению пришел я. Я расторг помолвку с его дочерью. Он не возражал, дав понять, что это ему по душе, а ш л о т о хотя его не спрашивали, сказал «очень разумно». Так закончилась эта военно-семейная игра. «Ну, если вы позволите, доктор...» Врач был против каких-либо вариантов. Он отверг последнее объяснение с Линдой. «Вы кончили, дорогой, точка. Занавес и никаких дополнений. Мне, как зубному врачу, ежедневно приходится выслушивать подобные треугольные сюжеты в историческом или близком к современности облачении».